Озарение. Пока Кудесников занимался спасением Дугинца, Белкин по его поручению кружил вокруг Марины, ее родственников и друзей. Поняв, что зашивается, Арсений даже разрешил напарнику поехать в кофейный остров и расспросить персонал. Возможно, кто-то вспомнит тот день, когда убили папаскина Белкин хорошо подготовился. Он узнал о нужном дне все. Какая была погода, шел ли дождь выписывал главные новости, которые тогда напечатали газеты, и прочитал обо всех происшествиях, случившихся в городе, на интернет-сайтах. Любая мелочь может помочь человеку восстановить в памяти события того дня и стать хоть какой-то зацепкой. Однако, несмотря на все старания, ему не повезло. В кофейне, расположенной в людном месте, яблоку негде было упасть. Посетители сменялись десятками, и замученный персонал метался по помещению, пытаясь справиться с работой. Ребятам было не до того, чтобы запоминать лица. За день они продавали сотни стаканов кофе на вынос. Надев на пластиковый стакан крышку и придвинув его к покупателю, кассиры порой даже не поднимали глаз. Кудесников сказал, что это ничего, и что он сам еще раз обязательно съездит на место и поговорит с официантами. Только позже, сейчас у него цейтнот. На всякий случай он велел Белкину найти все сведения о коттеджном посёлке Круглые озёра. Однако ничего особенного не обнаружилось и здесь. Это было приятное местечко, расположенное в южном направлении, не слишком далеко от города. Строительство там заканчивалось, и посёлок уже заселялся. Цена за квадратный метр жилой площади казалась заоблачной всякому человеку, который носил деньги в бумажнике, а не в чемодане. Откомандированный к Марине Белкин задал ей вопрос, который Кудесников записал в своем блокноте. «Какая фотография висела на стене у Тамары, в самом центре, и почему она ее сняла?» «Марина оч очень очень рас распереживалась, когда я спросил про фотографию», — докладывал Белкин, возвратившись с задания. «Она сказала, у нее есть т -т -т -т такая же... Вот...» Белкин достал снимок и выложил на стол. Кудесников отодвинул тарелку с рыбой, которую его временный жилец запек в фольге со специями, и схватил фотографию. На ней была запечатлена Тамара под руку со Стасом Елагиным. В тот момент она была счастлива. Улыбка вырвалась на ее лицо прямо из самого сердца. На женщине было ажурное платье простого покроя, которое подчеркивало фигуру, туфли-лодочки и летние кружевные перчатки вместо украшения. Этот наряд делал ее похожей на женщину поколения Коко Шанель. Образ дополняла крошечная сумочка-бокс, висевшая на руке. Вторая рука была продета в согнутый локоть, подставленный Елагиным. Тот выглядел серьезным и даже немного печальным. Белкин сказал, что Марина очень переживает из-за того, что у них получился такой любовный треугольник. Тамара любит Стаса, Стас любит Марину, а Марина была предана мужу. Теперь, когда муж вычеркнут из уравнения, почти ничего не изменилось. На месте мужа может быть кто угодно, только не Елагин. Если даже она и испытывает к нему хоть что-нибудь. Она никогда не сможет с ним даже поцеловаться, не подумав в этот миг о страданиях родной сестры. Еще раз она убедилась в том, насколько Тамара любит Стаса, когда несколько дней назад заехала к сестре домой И та принесняла и убрала в коробку злополучную фотографию чтоб я сдох неожиданно воскликнул арсений и с такой силой хлопнул ладонью по столу что белкин подпрыгнул от неожиданности чего это вы спросил он с опаской в сложных ситуациях арсений проявлял себя по-разному но никогда прежде не выходил из себя значит фаина взяла у папаски на денег в долг на крутую тачку да и Да — Да-да. А Елагин живет в пяти минутах ходьбы от той самой станции метро, да? Ну — Ну-ну-да. И именно такую фотографию Тамара сняла со стены, когда убили Попаскина. — Да точно-то такую. Кудесников задумчиво посмотрел на напарника и изрек. — Белкин, кажется, я знаю, кто убил Попаскина. Да -да — Да-да? — Да. И при этом я понятия не имею, кто и почему прикончил Стручкова.